Раздел шестой. Свеча, горящая во мраке. Наука – это способ попытаться не обмануться. Первый принцип заключается в том, что ты не должен обманываться, помня о том, что легче всего как раз обмануть самого себя. Ричард Фейнман. Глава 19. Грань науки. Nature – самый престижный в мире научный журнал. Именно это делает его освещенной традиции, страницы столь притягательными для представителей ученого сообщества. И вот в 1988 году в этом журнале появилось совершенно поразительное заявление одного французского иммунолога. Жак Бенвенист сообщил, что разводил растворы человеческих антител до практического их отсутствия в данном объеме растворителя, и что иммунные реакции все равно сохранялись, правда, при одном условии. Раствор надо сильно встряхнуть. По мнению Бенвениста, это было доказательством того, что структура воды помнит о своем прежнем содержимом. Как он сам выразился, это то же самое, что поболтать автомобильный ключ в реке, пройти по ней несколько миль, потом взять из реки несколько капель и с их помощью завести машину. Некоторые назвали этот феномен памятью воды, но на самом деле у него есть намного более старое название – гомеопатия. Предложенное Самуэлем ганоманом В 1807 году центральная догма гомеопатии гласит, что в чем большей степени разведено некое средство, тем сильнее оно действует. Это была антитеза научному наблюдению, согласно которому сила действия раствора прямо пропорциональна концентрации активного вещества. Гомеопатические растворы являются в высшей степени разбавленными. Например, при разведении С30 одна активная часть приходится на 1 миллион миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов молекул воды. Получить такое разведение на Земле невозможно. В одной из моих статей я уже подсчитал, что для того, чтобы при разведении С30 раствор содержал одну молекулу действующего вещества, необходимо поистине циклопическое количество воды, превышающее массу Солнца в 15 тысяч раз, а его объем в 28 раз. Поэтому ясно, что гомеопатические растворы просто не могут содержать активные ингредиенты. Сторонники гомеопатии возражают, что это неважно, поскольку вода запоминает все, что было в ней растворено. Но длительность памяти воды составляет всего около 50 фемтосекунд, то есть несколько миллиардных долей секунды. Учитывая, что вся вода на Земле – это часть замкнутой системы, и каждая молекула воды за свою историю видела множество растворенных веществ, мы, наверное, должны быть благодарны жидкостям за их амнезию. Итак, законы физики делают данный феномен невозможным. Но что же с клиническими данными, подтверждающими эффективность гомеопатии? А с ними все очень просто. Они полностью отсутствуют. Самого Ганнемана, автор этой причудливой идеи, можно простить. Существование атомов было окончательно доказано лишь век спустя. Но, учитывая наше знание современной химии и физики, до сих пор придерживаться позиций столь далеких от реальности по меньшей мере странно. Смертный приговор гомеопатии следовало подписать еще несколько десятилетий назад, однако новые наблюдения Бенвиниста выдвинули науке настоящий ультиматум. Либо его гипотеза неверна, либо все, что мы знаем о физике, придется переписывать с чистого листа. Сложившаяся ситуация поставила главного редактора Nature, сэра Джона Мэдекса перед нелегким выбором. Будучи физиком по образованию, он знал, что дать правдоподобное объяснение механизму действия гомеопатии невозможно. Но научные принципы не допускают отбрасывания каких-то данных только потому, что они не вписываются в традиционное мышление. Работу бенвениста отдали на рецензию нескольким специалистам, и, несмотря на скептический настрой, ни один из рецензентов не нашел в ней ни очевидных методологических изъянов, ни признаков лженауки. Если бенвинист был прав, значит, он открыл нечто революционное, нечто требовавшее внимательного изучения. Мэддекс решил пойти на компромисс. Он опубликовал статью, сопроводив ее от имени редакции специальной оговоркой, где было сказано об обязательном воспроизведении опытов бенвиста независимыми исследователями. Однако предосторожность не помогла. Публикация породила сенсацию, о которой кричали газетные заголовки по всему миру. Для адептов альтернативной медицины такое признание со стороны авторитетного научного издания выглядело как месть большой науки, которая всегда стремилась принизить их убеждения и веру. Упавшийся во внимание прессы харизматичный бенвенист в одночасье стал всемирной знаменитостью. Мэддекс же тем временем принялся собирать группу исследователей, которые помогли бы ему проверить данные бенвениста. Химик Уолтер Стюарт уже имел за плечами опыт разоблачения научного мошенничества, и Медокс, естественно, вспомнил о нем в первую очередь. Еще одним членом группы должен был стать человек, профессионально разбиравшийся в разнообразных трюках. И выбор Мэдекса пал не на ученого, а на фокусника Джеймса Рэнди. Удивительный Рэнди был превосходнейшим шоуменом, опытным иллюзионистом, десятки лет выступавшим на сцене. В 70-е годы он даже совершил тур с легендарным Элисом Купером. Рэнди превзошел самого Гудини, когда на глазах у изумленной публики выбрался из зарытого в землю гроба. Подобно Гудини, Рэнди питал страсть к разоблачению шарлатанов и приобрел блестящую репутацию человека, способного раскрыть и объяснить любой фокус. Включение его в группу имело особый смысл. Редакционные примечания, касающиеся опубликованных в Nature статей, появляются в журнале крайне редко. До этого подобное случилось лишь однажды, когда в 1974 году была опубликована статья о доказательствах экстрасенсорных способностей израильского иллюзиониста Ури Геллера. В тот раз именно Рэнди наглядно продемонстрировал, что для повторения подвагов Геллера не надо обладать никакими сверхъестественными способностями. Важны только ловкость рук и доверчивость ученых. Время от времени Рэнди награждает Пегасом, Крылатой свиней самых выдающихся мошенников от паранормальности. Первую из присужденных наград назвали трофеем Ури. Возбужденная пресса окрестила отбывшую в Париж троицу охотниками за призраками. Бенвенист настоял на том, чтобы опыт провела его ассистентка Элизабет Давена, так как эксперимент лучше всего получался у нее. Для работы были взяты два набора пробирок. В одних содержалась чистая вода, это был контроль, а в других гомеопатические растворы антител. Как ожидалось, гомеопатические растворы оказались необъяснимо активными. Но в эксперименте выявилось несколько недочетов. Один из них заключался в том, что он не был слепым. Давена всегда знала, имеет она дело с контролем или с раствором антител. Это означало, что на результат, вольно или невольно, могла повлиять предвзятость экспериментатора. Чтобы обойти это затруднение, Мэддокс распорядился ослепить эксперимент. С пробирок были удалены наклейки, и Стер придумал секретный код, позволявший отличить контрольные пробирки от пробирок с активными пробами. Код положили в конверт, а конверт после того, как Рэнди опечатал помещение, чтобы в него никто не смог войти, завернули в фольгу и ради пущей сохранности приклеили скотчем к потолку. Приняв эти меры предосторожности, эксперимент повторили, но уже с необозначенными пробирками. Пытаясь разрядить напряженную атмосферу, Рэнди показал присутствующим несколько фокусов. Этим, впрочем, он не смог расположить к себе бенвиниста, который с самого начала возражал против присутствия иллюзиониста. Результат должны были огласить в присутствии прессы ближе к обеду, и бенвинист приготовил по этому случаю множество бутылок шампанского, которое на льду ожидало своего часа. После завершения эксперимента этикетки вернули на пробирки, чтобы расшифровать результат. По залу, где собрались ученые и корреспонденты, пробежал взволнованный шум. Но, к великому огорчению французских ученых, результат оказался обескураживающим. В условиях слепого проведения опыта никакого чуда не произошло. Статья была основана на заблуждении. Некоторые из присутствующих от досады даже расплакались. В докладе, представленном позднее группой Меддокса, были перечислены и другие изъяны эксперимента, В частности, в лабораторном журнале ученые обнаружили серьезные статистические погрешности, невероятно поверхностную интерпретацию результатов. В своем докладе ученые воздержались от обвинения бенвиниста в мошенничестве, однако отметили потенциально вредное влияние источника финансирования. Им оказался гигантский гомеопатический концерн «Буарон». Печальная реальность заключалась в том, что члены группы Бенвиниста настолько истово верили в гомеопатию, что с легкостью дали ввести себя в заблуждение, сначала подготовив, а затем и создав иллюзию объективной интерпретации данных. Перед нами образцовый пример патологической науки, когда ученые, зачарованные пением сирен, выдающих желаемое за действительное, поддаются соблазну ложного, но заманчивого результата. Это, так сказать, научный вариант мотивированного суждения. Достаточно показательно, что бенвенист пустился в риторические инвективы вместо того, чтобы честно признать ошибку. Он назвал расследование Мэдекса процессом салемских ведьм, а самого Медекса уподобил Маккарти. В полемическом разе он сравнил себя с Галилеем, забыв, что кардинальная разница между ними заключалась именно в том, что правота Галилеи была подтверждена экспериментально, а результаты самого бенвениста так и не были воспроизведены ни одной из многочисленных лабораторий. В настоящее время гомеопатия признана наукой, но до сих пор не перевелись поборники научно обоснованной гомеопатии. Блистательный пример аксюмаронос с упором на второй корень этого слова. Слово аксюмарон, сочетание противоречащих друг другу понятий, имеет два корня. На древнегреческом оно выглядит так. где деоксюс, это острый, мороз, глупый. Примечание редактора. От фиаско берегло уберегло бы применение бритвы Акама. Этот практический прием позволяет, когда возможны множественные объяснения результатов наблюдения, выбрать вариант, который требует минимума дополнительных допущений. Как правило, этот вариант оказывается верным. Для объяснения результата можно принять, что А. Все известные физические и химические законы неверны, или Б. Эксперимент был проведен с погрешностями и некорректно. Хотя А и не являются невозможным, его принятие означает необходимость объяснить, почему не верны все доказанные данные и подтвержденные теории. Напротив, вариант Б требует признания лишь одного факта – эксперимент некорректен. Бритва Акаман – евристический принцип и потому не абсолютен. Тем не менее, при столкновении с множеством гипотез он дает достаточно надежный ориентир, указывая, где следует начинать поиск. Тот же принцип применяют в медицинской диагностике, где самое распространенное объяснение симптомов, как правило, оказывается более вероятным, чем некое экзотическое заболевание. Теодор Вудворд говорил своим интернам, «Когда вы слышите топот копыт, думайте в первую очередь о лошадях, а не о зебрах». Всего легкой руки зебрами на медицинском сленге стали называть необычные редкие заболевания. Скандал с памятью воды высвечивает нечто очень важное в самой природе науки. Наука и человеческая любознательность постепенно привели к тому, что невежество и страх перед окружающим нас миром были вытеснены знанием и восхищением красотой Земли и Вселенной. Современная медицина позволила нам вести более долгую и более здоровую жизнь, а наука дала возможность познать тайны природы. Но, хотя без плодов учености человечество бы попросту погибло, существует опасный разрыв между нашей надеждой на науку и нашим пониманием того, что она из себя в действительности представляет. Для многих людей научный метод – это некая туманная концепция, на которую можно проецировать любые предрассудки. К примеру, апологеты религии часто настаивают, что наука зиждется на вере ровно в той же мере, как и их догматы. Субкультуры вроде движения против вакцинации вообще не в состоянии увидеть разницу между случайным сообщением и строгим доказательством. Медийные источники настолько однобоко восприняли постулат о необходимости представлять обе стороны, что нередко не отличают эмоционально окрашенные утверждение от надежных доказательств. Политики и законодатели постоянно попадают в затруднительное положение за неумение разобраться в тонкостях причин и следствий, что, к великому сожалению, часто приносит нам огромный вред. Великий Карл Саган сокрушался. Мы построили глобальную цивилизацию, самые важные элементы которой сильнейшим образом зависят от науки и технологии. Но мы также повели дело так, что почти никто не понимает, что такое наука и технология. Это рецепт катастрофы. Горькое замечание Сагана не гипербола, но и не безнадежная констатация неизбежного. Если общество обучится пониманию науки и критическому мышлению, это наверняка принесет огромную пользу всем и каждому. Однако заблуждений относительно науки существует великое множество. Ведь едва ли не для большинства людей наука — это просто собрание фактов и чисел, компендиум банальных истин, что навязывали нам в школьные годы жрецы тайного культа, облаченные в лабораторный халат. Но, как показывает история с бенвенистом, ученые не безгрешны. Они могут впасть в заблуждение из-за мелких ошибок, соблазниться ложным результатом и даже поддаться на подкуп. Мы также видели, что не все исследования проводятся одинаково. Какие-то работы выполняются с безупречным дизайном, с проверкой влияния посторонних факторов, а какие-то поражают своей небрежностью и применением неверной методологии. Если вам кажется, будто это невозможно, знать, какому именно результату можно доверять, то помните, у науки есть одно прекрасное качество – она доверяет только методике. Само по себе исследование – это всего лишь отдельная точка данных. В идеале результат исследования должен быть верным, но по многим причинам это может оказаться не так. Единственное, что имеет значение, это полная картина, слияние трендов при анализе всех результатов. Именно поэтому, например, так убедительны свидетельства в пользу влияния технологий на климат или данные о безопасности вакцин. Результаты тысяч исследований и теоретических моделей неизменно приводят к одному и тому же заключению. Напротив, отрицатели климатических изменений или противники вакцинации, цепляющиеся за единичные или откровенно слабые исследования, демонстрируют сообразительность и вкусовщину, а не настоящую ум. Специально отобранные изолированные исследования не могут противостоять всему массиву убедительных доказательств. Наука — это не собрание неизменных фактов и священных догм. Наука — это систематический метод познания. Ученые не жрецы тайного знания, которым они нехотя делятся с непосвященными. Авторитет и почетные звания в конечном счете не имеют никакого значения. Теории прославленных нобелевских лауреатов могут в одночасье быть опрокинуты опытом какого-нибудь скромного студента. Реальность ни на йоту не интересуется нашими предубеждениями или нашим эго. Научное знание всегда является временным, приходящим, а наше согласие с данными должно быть пропорционально силе и убедительности представленных доказательств. Новые открытия непрерывно совершенствуют наше понимание, а теоретические прозрения служат компасом для открытий. И это, и только это, позволяет науке самой исправлять свои ошибки. Даже титаны вынуждены склонять головы перед доказанными фактами. В конце XIX века люди стали свидетелями стремительного научного прогресса. Наш мир, одно за другой, раскрывал человечеству свои тайны, и выдающуюся роль в этом сыграл Лорд Кельвин, врожденный Уильям Томпсон. Колос науки Кельвин обессмертил свое имя в математической физике, термодинамике и электричестве. В Рейцаре он был посвящен за разработку прокладки трансатлантического телеграфного кабеля, труд, выходивший далеко за пределы теоретической науки. Международная шкала температур также названа его именем. В конце первого десятилетия XIX века перед учеными встала очередная проблема — определение возраста Земли. Выдающийся геолог того времени Чарльз Лайл утверждал, что Земля формировалась в ходе медленных процессов, а не внезапных катастроф, популярно описанных в священных текстах. На основании всех доступных им данных геологи предположили, что характерные особенности земной поверхности, возникшие под влиянием землетрясений и вулканической деятельности, связаны с геофизическими процессами, происходившими с приблизительно равномерной скоростью. Согласно такой гипотезе, возраст Земли представлялся весьма почтенным. Сотни миллионов и даже миллиарды лет. Но к мысли о древности Земли склонялись не одни только геологи. В первом издании «Происхождение видов» Чарльз Дарвин подсчитал, что на выветривание Уилда, обширного мелового отложения в Южной Англии, потребовалось, вероятно, около 300 миллионов лет. Заинтригованный Кельвин направил свой мощный интеллект и всю силу математики на решение вопроса о возрасте Земли. Кельвин исходил из того, что поначалу Земля представляла собой сферу из расплавленных горных пород. Поверхность планеты, обращенная к космосу, достигла постоянной температуры за пренебрежимое короткое время. Тепло, сохранившееся под поверхностью, медленно рассеивалось в космическом пространстве, проникая сквозь наружный слой, как это было показано французским физиком и математиком Жозефом Фурье в 1822 году. Гениальному Кельвину самой судьбой было уготовано искать тому подтверждение. В 16-летнем возрасте он уточнил некоторые расчеты Фурье. Уравнение теплопроводности четко определяет, как изменяется система с течением времени, а это позволяет вычислить время, прошедшее с момента образования системы, если принять, что изначально она представляла собой расплавленную сферу. Кельвин тщательно изучил термодиффузию и точки плавления горных пород, чтобы рассчитать температурный градиент Земли. Вооружившись этими параметрами, он вычислил, что возраст Земли находится на шкале между 24 и 400 миллионами лет. Это соответствовало расчетам, сделанным ранее разносторонним немецким ученым Германом фон Гельмгольцем. Назвать Гельмгольца разносторонним – это значит выразиться очень мягко. Физике он оставил след в проблеме сохранения энергии, электродинамики и термодинамики. В медицине продвинул вперед учение физиологии нервной системы, внеся огромный вклад в наши знания о зрении и слухе. Гельм Гольдц также много писал о философии науки и критиковал современное ему общество. Иногда кажется, что некоторые люди рождаются на свет только для того, чтобы все остальные чувствовали себя неудачниками. Обратив после этого свое внимание на Солнце, Кельвин предположил, что оно излучает энергию за счет гравитационного сжатия. Исходя из скорости, с какой Солнце излучает тепло, Кельвин оценил его возраст в 20 миллионов лет, что вошло в противоречие с геологическими данными, свидетельствующими о том, что Земля куда старше. Надо сказать, что Кельвин не симпатизировал геологии. Некоторые геологи старой школы продолжали придерживаться взглядов, согласно которым Земля вообще не имела возраста, а это было несовместимо с законом сохранения энергии. Однако далеко не все геологи являлись профанами в теоретической физике, а многие молодые представители этой науки отличались достаточно прогрессивными взглядами. Они соглашались с тем, что мир должен иметь конечный возраст, но уважали фактологию не меньше, чем Кельвин уважал теорию. Разногласия между двумя выдающимися учеными, Кельвином и Дарвином, привели к тому, что Дарвин предпочел убрать упоминание о сроке, который потребовался для эрозии Уилда из следующих изданий своей книги, ибо Кельвин ополчился на приведенную в происхождении видов оценку как на абсурдную. Впоследствии Дарвин очень сетовал по поводу полученной им от одного из величайших людей эпохи резкой отповеди. Тем не менее, данные о более почтенном возрасте Земли продолжали быстро накапливаться. Теории и факты прямо противоречили друг другу, никак не желая совмещаться. Противоречия, однако, бывают полезны. Они говорят нам об ошибочности фундаментальных допущений, указывает, где именно кроется ошибка. Пока Кельвин с нарастающим упорством настаивал на своей правоте, от его друга и ассистента Джона Перри ожидали каких-то разъяснений. Перри же повторял только, когда мои друзья, интересующиеся геологией, просят меня выступить с критикой расчетов лорда Кельвина относительно возраста Земли, я отвечаю, что это безнадежно, ожидать, что лорд Кельвин мог ошибиться в расчетах. Перри не стал ничего пересчитывать, а решил сосредоточиться на допущениях Кельвина и обнаружил в них логическую погрешность, настолько малозаметную, что прежде она не привлекала внимания. Выводы Кельвина лишаются опоры, если предположить, что тепло не рассеивалось равномерно в результате диффузии, а циркулировало в расплавленном ядре. В то время физики уже знали механизм такой циркуляции — конвекцию. Именно за счет конвекции тепло распространяется в жидкости. Учтя этот фактор, Перри заключил, что возраст Земли равен по меньшей мере 2 или 3 миллиардам лет. Перри, разумеется, рассказал своему учителю об обнаруженной им лакуне в логических рассуждениях, но разговор не задался. Кельвин то ли неверно понял слова ассистента, то ли вовсе их проигнорировал, и в итоге в 1895 году Перри опубликовал свои расчеты в Nature. Что же до расчетов самого Кельвина, то они при всем их изяществе были изначально искажены призраком некорректного допущения. Открытие Пэри не только примирило геологию с математической физикой, но и позволило узнать нечто, казавшееся прежде совершенно невероятным. Ядро Земли состоит из чрезвычайно сильно разогретой жидкости. Это был хотя и неожиданный, но абсолютно логичный вывод, не противоречивший ни геологическим данным, ни теории. Сегодня нам доподлинно известно, что наружный слой ядра Земли состоит из расплавленных железа и никеля, что движение этих жидкостей порождает магнитное поле Земли. В настоящее время этот факт считается окончательно доказанным, однако современники не оценили статью Перри по достоинству. Геофизическая модель, согласно которой Земля представляет собой сплошную твердую сферу, просуществовала до конца 60-х годов XX -го века. Часто говорят, что неточность расчетов Кельвина была обусловлена его незнанием радиоактивности. Это не так. Незнание радиоактивности привело к недооценке возраста Солнца, но к расчетам возраста Земли это не имеет никакого отношения. Даже если бы Кельвин ввел в свои расчеты тепловой эффект радиоактивного распада, это не смогло бы значительно повлиять на результат. Перри же заслуживает куда большего уважения, чем то, с каким относятся к нему историки науки. Менее чем через 10 лет была открыта радиоактивность, а вскоре после этого Эйнштейн в специальной теории относительности показал, что масса и энергия эквивалентны. В 1920 году британский астроном Артур Эддингтон предположил, что звезды за счет слияния друг с другом мелких атомных ядер высвобождают огромное количество энергии, генерируя ее из массы. Сегодня этот феномен известен как термоядерная реакция. Именно благодаря ей звезды, подобные нашему Солнцу, производят колоссальную энергию. Открытие этого механизма ставило крест на теории юного Солнца, да и остатки теории юной Земли рассеялись с наступлением новой эры в науке. Сегодня технологии, основанные на этих открытиях, например, радиометрический анализ, позволяют нам довольно точно полагать возраст Земли равным 4,54 миллиарда лет. Кельвин был вооружен самыми лучшими теоретическими инструментами своего времени, а также интеллектом, позволявшим эффективно пользоваться ими, но статус выдающегося ученого не защитил его от ошибки. Некоторые креационисты, поборники теории юной земли, причисляют Кельвина к своей когорте. Однако они заблуждаются. Кельвин оспаривал ход и временные рамки эволюции, но не саму эволюцию. Кроме того, Кельвин оценивал возраст Земли в 20 миллионов лет, а не в смехотворные несколько тысяч. Он отвергал химическую модель Солнца именно по той причине, что она предполагает очень малый возраст Земли – около 10 тысяч лет. Этот статус не смог также воспрепятствовать примирению теории с наблюдениями изящное и дедуктивное мышление составившее основу этого примирения не только разрешило противоречие но и породило совершенно новое понимание природы нашей планеты но больше всего должно удивлять нас то что никто и никогда не видел воочию расплавленное ядро земли догадка о составе ядра органично родилась из синтеза эмпирических данных и теорий Именно так наука работает над своими ошибками. Неважно, насколько изящна и мощна некая идея, если свидетельства ей противоречат, ее надо модифицировать или отбросить. Многие критикуют науку за то, что она очень переменчива и постоянно из чистого каприза, как кажется многим критикам, меняет свои мнения. Но такие люди попросту не понимают саму суть научного метода. Смена идей по мере поступления новых объективных данных ⁇ это не недостаток науки, а ее достоинство и основополагающее свойство. Прекрасно, когда теория и эксперимент находятся в согласии друг с другом. Такая ситуация доставляет ученым большое удовлетворение. Но неожиданный результат может означать, что нечто, возможно, нечто чудесное, ждет своего открытия. Иногда открытия происходят по счастливой случайности, и тогда неожиданный результат мастит дорогу к революционным выводам. Многие явления, которые составляют основу современных технологий, были обнаружены благодаря аномальным феноменам, как их тогда расценивали. Открытие Антуаном Анри Беккерелем радиоактивности было связано с тем, что фотографическая пластинка оказалась засвеченной, лежавшим рядом с ней куском урана, Исследования Александром Флемингом пенициллина, спасшего жизни десяткам, если не сотням миллионов людей, начались с того, что, вернувшись из отпуска, он увидел, что случайно выросший в культуре стафилококков гриб убил бактерий. Принцип нагревания веществ микроволнами впервые наблюдал инженер Перси Спенсер, который, подойдя близко к магнетрону, вдруг с раздражением обнаружил, что у него в кармане расплавилась только что купленная шоколадка. Любопытные экспериментальные данные способствуют появлению теорий, а глубокие теоретические прозрения стимулируют проведение экспериментов. Эти два аспекта науки, эксперимент и теория, одинаково важны и тесно переплетены друг с другом. Но как определить, что какая-то вещь является научной? Что за таинственная грань отделяет науку астрономии от суеверия астрологии? Ведь обе эти дисциплины занимаются движениями небесных тел. Почему мы считаем лучевую терапию научным методом, а рейки, исцеление путем прикасания ладонями, лженаукой, хотя речь в обоих случаях идет об энергии? Если мы хотим провести надежную границу между разумным и смехотворным, между научным и лженаучным, Философия науки эту проблему называют проблемой демаркации. Многим ученым эти важные аргументы представляются скучными и лишенными какой-либо пользы. Говорят, что Ричард Фейнман заметил по этому поводу, что философия науки настолько же полезна для ученых, насколько орнитология для птиц. При всей дерзости Фейнмана он, однако, должен был бы первым согласиться с тем, что развлечение науки и ненауки является жизненно важным делом. Интуитивного ощущения будет недостаточно. Один из ответов на этот вопрос мы найдем в весьма неожиданном источнике. В 1919 году в Вене шла серьезнейшая борьба. Великая война окончилась, но блокада с союзниками города продолжалась. Запасы продовольствия иссякали, и это спровоцировало волнение. Бавария и Венгрия были только что провозглашены советскими республиками, австрийские коммунисты хотели примкнуть к Центральноевропейскому коммунистическому блоку. Они запланировали восстание, но из этого ничего не вышло. Венские власти заблаговременно арестовали всех его руководителей. Коммунистическое восстание поднять не удалось, однако эстафету приняли социалисты, которые в июне вышли на улицы, протестуя против сложившейся в городе ситуации. Среди протестующих был 16-летний Карл Попер, один из верных сторонников марксистской социал-демократической рабочей партии Австрии ⁇ СДРПА. Во время протестов попытка коммунистов штурмом взять тюрьму и освободить своих товарищей привела к беспорядкам и столкновениям. В возникшем хаосе полиция открыла огонь по безоружной толпе. Несколько человек были убиты. Это кровопролитие потрясло Попера. Однако реакция СДРПА была близка к ликованию, что объяснялось искренней верой в марксистское учение, согласно которому классовая война и революция являются предвестниками коммунистического будущего, а гибель соратников — это неизбежные боевые потери. Но убийство, свидетелем которых стал Попер, представили эту аксиому в совершенно ином свете, и он почувствовал себя неуютно в одной компании с догматиками, убеждения которых им прежде молчаливо принимались. Молодой человек, по его собственным словам, был потрясен, И признался себе в том, что не только не критично воспринял сложную теорию, но и не понял, что она неверна. У Поппера появилось множество вопросов касательно теории Маркса об историческом материализме. Исторический материализм настаивает на том, что вся человеческая история направляется исключительно материальными расчетами и соображениями. Маркс и его сторонники называли «истмат» наукой, но Поппер осознавал, что никакое научное учение не может быть настолько расплывчатым, чтобы с его помощью нельзя было объяснить факты, если, конечно, вы не намерены делать символом прогресса кровавую бойню. Поппер оставался социалистом всю свою жизнь, но, поняв, что товарищи не разделяют его пацифизм и скептицизм по поводу высказываний Маркса, от марксизма отошел. После короткого периода активного участия в политической жизни Поппер попробовал себя на многих поприщах, от строительства до изготовления мебели. В 24 года он стал учителем и создал внешкольный клуб для неблагополучных детей, которым руководил вместе со своей будущей женой Жозефиной Хеннингер. По Европе Расползалась угроза фашизма. Поппера были вынуждены бежать из Вены. В изгнании внимание Поппера привлекли два популярных и авторитетных человека, идеи которых давно занимали венских интеллектуалов — Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. Эйнштейн делал смелые предположения относительно природы реальности, полагая, что само пространство искривляется массой, в результате чего возникает сила, ощущаемая нами как гравитация. Его уравнение поля с большой точностью предсказали последствия этого, показав в частности, что из-за гравитационной деформации свет будет искривляться, огибая такие огромные препятствия, как, например, Солнце. Ученый даже вычислил степень этого искривления. В 1919 году Артур Эддингтон и его коллеги экспериментально подтвердили предсказания Эйнштейна, когда наблюдали отклонение света звезд под действием Солнца во время солнечного затмения. Это подтверждение принесло Эйнштейну всемирную известность. Фрейд был популярным среди представителей состоятельного среднего класса венским психотерапевтом. Его слава зиждилась на его репутации отца психоанализа. В своей самой значительной работе «Толкование сновидений» Фрейд утверждал, что сновидение — это подсознательное исполнение желаний. Так же, как в случае с марксизмом, ярлык науки был приклеен к работам обоих этих людей. Однако многие предсказания, сделанные на основе идеи Эйнштейна, представлялись слишком уж хрупкими и неточными. Тем не менее, несмотря на всю свою кажущуюся уязвимость, идеи Эйнштейна выдержали самую строгую экспериментальную проверку, чего нельзя сказать об идеях Фрейда. Однажды пациентка, часто видевшая во сне свою свекровь, которую она от всей души ненавидела и презирала, усомнилась в парадигме исполнения желаний Фрейда. Он же в ответ возразил, что женщина объявляет свое истинное желание ложным лишь для того, чтобы оспорить его Фрейда идею. То есть знаменитый психоаналитик не отказался от своей гипотезы даже перед лицом противоречащего ей факта. Эйнштейн, опираясь на свои идеи, делал конкретные и проверяемые предсказания, в то время как высказывания Фрейда отличались аморфностью и допускали модификации, позволявшие представить их верными уже задним числом. Идеи Эйнштейна были, так сказать, выставлены на тестирование, а идеи Фрейда были изолированы от критики. Новизна во взглядах Поппера на науку состояла в том, что он предложил отделять науку от лженауки с помощью понятия опровержимости. Если можно предположить, что вероятен хотя бы один экспериментальный результат, противоречащий данной гипотезе, то она является научной. Научная гипотеза должна приводить к конкретным предсказаниям, которые доступны проверке. Без этого идея не может считаться научной. Важно понимать, что из опровержимости следует не ложность самой гипотезы, а лишь то, что она может быть опровергнута, если окажется ложной. Например, утверждение «Во вторник в Нью-Йорке пойдет дождь» является опровержимым. Если дождя не будет, то высказывание можно считать ложным. Утверждение же экстрасенса о том, что духи нашептывают что-то ему на ухо, не являются опровержимыми, несмотря на свою весьма вероятную ложность. Научные идеи испытываются на прочности. Если веские доказательства противоречат гипотезе, то она пересматривается или отбрасывается. Строго говоря, это означает, что ни одну гипотезу нельзя считать доказанной. Идеи, выдерживающие критический анализ, в конце концов становятся теориями. Но и они требуют ревизии, если обнаруживаются противоречащие им факты. Закон движения Ньютона казался непререкаемым в течение 220 лет и безупречно предсказывал перемещение всех тел, от мельчайших до небесных. Но в 1905 году Эйнштейн показал, что законы Ньютона не действуют при скоростях близких к скорости света, и это привело к коренной перестройке нашего понимания природы. Опровержимость является фундаментальным свойством научного метода. Философские концепции всегда являются спорными, и теория Попера тут не исключение. По поводу проблемы демаркации написаны горы книг, но аргументы, представленные в них, как правило, со временем теряют свою актуальность. Предоставляю читателю копнуть глубже, если у него возникнет такое желание. Следовательно, истинный ученый должен не только искать подкрепляющую его идею доказательства, но и активно проверять ее, испытывая на прочность. Поэтому, кстати, астрология не является наукой. Утверждения астрологов настолько туманны и неопределенные, что их нельзя проверить. Подобно психоанализу Фрейда, астрологические выводы можно интерпретировать как верные только постфакту. Научная же астрономия, напротив, дает только конкретные и тестируемые предсказания. Рейки претендует на использование целебной универсальной энергии, но не представляет ни доказательства существования, ни даже определения этой главной жизненной силы. Можно возразить, что рейки опровержимы, однако клинические испытания указывают на полное отсутствие его эффективности, а значит, сам метод следует считать не опровержимым, а просто опровергнутым. А вот эффективность лучевой терапии подкрепляется множеством как теоретических, так и экспериментальных данных. Идеи поддающиеся проверки не имеют никакого отношения к науке, и те из них, что не выдерживают испытания добросовестным исследованием, должны быть отброшены. Но последователи лженауки нередко прибегают к особым оговоркам и случайным данным для того, чтобы объяснить слабость и несостоятельность своих убеждений. И тут, естественно, важную роль играет вера. Теория эволюции — это, например, наука. Ее проверяемые утверждения выдержали великое множество экспериментов. Креационизм наукой не является, так как не способен на проверяемые предсказания. Единственное, на что он способен, это на изложение религиозных сказок просто так. Автор намекает на сборник Редверда Киплинга «Маленькие сказки», «Сказки просто так», 1902 год. В этой книге, в частности, есть истории про гуляющую саму по себе кошку и слоненка с помощью крокодила, удлинившего себе нос. Примечание редактора. Между наукой и верой существует одна чрезвычайно важная разница. В науке даже мелкое противоречие между данными может уничтожить сколь угодно красивую идею. Вера же, будь то религиозная, политическая или любая иная, требует, чтобы определенные аксиомы располагались вне области исследования, причем отбрасывание доказательств ради сохранения веры часто считается добродетелью. К сожалению, нам не всегда легко отличить науку от лженауки. Многие сомнительные идеи рядились в украденную тогу науки, пытаясь облагородить абсолютную пустоту. Причем, как ни прискорбно, пасть жертвой сомнительных утверждений очень легко, а это наносит всем нам огромный вред. Но хотя развлечение науки и ненауки является делом весьма непростым, существует несколько основных принципов, которыми можно воспользоваться при столкновении с чем-то, выдающим себя за науку. Вот далеко не исчерпывающий список. Качество доказательств. Научные утверждения подкрепляются подтверждающими данными и ясным описанием использованной методологии. Если же утверждение основывается на случаях и отрывочных свидетельствах, то это должно вызвать подозрение. Авторитетность. Научные утверждения черпают свою авторитетность вовсе не в том, что исходит от ученых. Принятие истинности научного утверждения проистекает из весомости доказательств, на которых зиждется утверждение. В противоположности этому, научное утверждения часто основываются на личностях мнимых экспертов или гуру, а не на строгих доказательствах. Логика. При представлении аргумента должны быть логически связаны все его звенья, а не только некоторые из них. Погрешность, когда из одного утверждения не следует другое, заставляет предполагать, что выводы являются сомнительными. К упрощающим утверждениям, предлагающим одно единственное объяснение сложных явлений и одно единственное средство лечения для множества разнообразных заболеваний, тоже надо относиться скептически. Поддающиеся проверке утверждения. Опровержимость крайне важна при оценке достоверности любого утверждения. Если невозможно в принципе доказать ложность идеи, то она не является научной. Точно так же наука зиждется на воспроизводимости. То, что невозможно верифицировать независимым воспроизведением, вероятно, является обращиком лженауки. Совокупность доказательств. Гипотеза должна учитывать все доказательства и факты, а не только те, что ее подтверждают. Если утверждение соответствует всем имеющимся к настоящему моменту данным, то, как правило, это утверждение можно временно принять как истинное. Если, однако, утверждение противоречит ранее полученным фактам, то надо подумать о проверяемых причинах такой нестыковки. Бритва Аккаман. Опирается ли утверждение на множество дополнительных утверждений и оговоров? Если альтернативная гипотеза лучше объясняет доступные данные, то следует привести сильные доказательства для обоснования дополнительных допущений. Бремя доказательства. Бремя доказательства для тех, кто доказывает истинность своего утверждения, всегда тяжелее бремени тех, кто его опровергает. Попытки сбросить это бремя являются признаком недобросовестной науки. Утверждения, которые зиждутся на оговорках, призванных оправдать недостаток доказательств, включая ссылки на заговор, являются признаками лженауки. Главное правило таково. Если утверждения высказываются в духе поиска истины, то они, скорее всего, являются научными. Утверждения, скорее всего, лженаучны, если высказываются в духе оправдания. Эти пункты не являются заменой рассудочного мышления. Это всего лишь вопросы, которые следует задать себе при столкновении с новыми утверждениями. Понимание этих основополагающих принципов науки чрезвычайно полезно даже в тех случаях, когда утверждения напрямую к науке не относятся. Вот что пишет об этом психолог Томас Гилович. «Поскольку наука пытается расширить пределы наших знаний, ученые постоянно натыкаются на барьер невежества. Чем больше человек занимается наукой, тем больше он сознает глубину неизведанного и временную приходящую природу известного Все вместе это приводит к разумному скептицизму в отношении утверждения о том, каковы вещи или какими они должны быть Конечно, попытки досконально разобраться в том, заслуживает некое утверждение доверия или нет, могут показаться сизифовым трудом Ведь мы живем в эпоху, когда лженаучные декларации часто топят нас в океане своего вздора В этом половодье полуправды многие, что вполне объяснимо, попросту погружаются в бездействие. Но перестать обращать на все это внимание значит ступить на путь сомнамбулы, ведущей к катастрофе. Мы не сможем противостоять надвигающемуся призраку климатических изменений и великому множеству других вызовов, если поддадимся апатии. Горькое замечание Сагана объяснимо, но его пророчество не является обязательным к исполнению. Умение отличать научное от лженаучного необходимо, если мы хотим защититься от шарлатанов и дураков.